Копия портрета Пушкина была любимой работой Авдотьи Петровны. Она очень любила живопись и всегда испытывала наслаждение, когда могла ею заняться. В 1835 году позволила себе покинуть Москву для изучения европейского искусства. Ее особенно привлекли шедевры Дрезденской галереи. Кроме того, по рекомендательным письмам Жуковского она смогла познакомиться со многими интересными людьми – Шеллингом и другими. Ко времени возвращения Елагина из Германии в Москве расцвел еще один близкий по духу салон – Свербеевых. Уезжая надолго за границу, Авдотья Петровна как бы поручала им своих гостей и близких. У них встречались как славянофилы, хомяков, валуев, языков, кириевские, так и их противники – западники – Грановский, Кавелин, Чаадаев, Тургенев, Герцен и другие. Они много спорили, красавица-хозяйка, урожденная княжна Щербатова, читала им письма своих друзей – Жуковского, Вяземского, Пушкина. Тургенев называл ее Рекамье Свербеева. Когда Авдотья Петровна вернулась из-за границы, в ее салоне тоже появилось много новых интересных молодых людей – Гоголь, Герцен, Огарев, братья Аксаковы. Жизнь в ее салоне била ключом. С приездом Екатерины Афанасьевны с внучками прибавилось молодежи в доме. Василий Елагин женился на единственной дочери покойной Маши, Катеньке Мойер. Казалось, счастье и радость навсегда поселились в семействе Елагиных, центральной фигурой которого всегда оставалась Авдотья Петровна. Счастье, увы, недолговечно. Когда человек очень счастлив, а именно так говорила о себе последние 25 лет хозяйка салона, Судьба подстерегает его, и ее удары безжалостны. Все началось в 1844 году. Неожиданно скончалась племянница, дочь покойной Александрины, очаровательная и всеми любимая Катя. Ей было 29 лет. В декабре этого же года умирает сын Андрей, 20 студент, подававший большие надежды. 1846 году Авдотья Петровна лишилась второго мужа. В 1848 году екатерины Афанасьевны не стала. Но не успела семья примириться с тем, что очень старый человек ушел в мир иной, как судьба нанесла новый удар. Умерла 23-летняя младшая дочь Елизавета Елагина кругом оставалась невосполнимая пустота. Авдотья Петровна покинула Москву и уехала в деревню залечивать раны. После 1850 года она вернулась и снова стала помогать своим сыновьям Киреевским и их друзьям в создании теплой духовной атмосферы. Но в 1856 год, Судьба безжалостно продолжила свои удары. Смерть унесла Ивана и Петра Васильевича и Кириевских, одного за другим. Они были очень дружны при жизни, и злой рок не захотел их разлучить. Теперь у Авдотьи Петровны осталось только одно дитя от первого брака, дочь Мария, которая последовала за братьями через три года, ей было всего 48 лет. Семья старшего сына, Василия Елагина, тоже понесла потерю. Умер отец Кати Мойер с именем Маши на устах. Он был даже более верен ее памяти, чем Жуковский, который все же женился незадолго до смерти. Умер в 1852 году. Теперь все, кто помнил молодость Авдотьи Петровны, ушли в мир иной. Она стала больше жить в деревне, чем в Москве, с неженатым сыном Николаем, который устроил ей удобную усадьбу в деревне утина Он нежно заботился об убитой горестными потерями матери. С избранием сына в 1873 году в предводители дворянства Белевского уезда она перестала совсем ездить в Москву и проводила зиму в Белеве. Ей было уже 84 года. Авдотья Петровна подводила итоги своей долгой, насыщенной встречами с интереснейшими людьми жизни. Прежде всего, Жуковский. Она любила перечитывать его письма. У нее была толстая тетрадь стихов близкого ее душе поэта с пометками. Иногда ставила крест подле тех стихов, которые понравились Елагиной. Сама она много в свое время переводила и не оставляла этого занятия никогда. Незадолго до смерти она перевела одну из нравственных проповедей ревельского проповедника Гуна. Много времени проводила она за чтением, предпочитала всему старую французскую литературу Рассина, Руссо и других. Вот что пишет ее биограф. «Она имела живой, «Ясный и веселый ум». Ее записки к знакомым и близким, написанные года за два до смерти, поражают твердостью почерка, свежестью оборотов и стиле. Трогательно было видеть, как ветхая днями Авдотья Петровна не переставала заниматься чтением, переводами, живописью, рукоделием. Родным и близким она дарила то нарисованные ею тот же день акварелью цветок, то связанные её руками кошелёк. Она очень любила цветы. Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идёт время. Живость, весёлость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности – при ее личном знакомстве с массой интереснейших личностей и событий, прошедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память. Все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал её, испытали на себе ее доброту и внимательность. Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали в ней над всеми прочими, и она осталась этому верна до последних дней жизни. В те времена мало кто был таким долгожителем, но дни продолжали уходить, недолго суждено было наслаждаться тихой, спокойной старостью. В 1876 году скоропостижно скончался Николай Александрович, посвятивший ей свою жизнь. Из всего её когда-то многочисленного семейства остался один сын – Василий. Но он жил в Дербте, в доме, принадлежащем Мойру, с большим семейством. Сюда и поселилась Авдотья Петровна, и здесь тихо скончалась 1 июня 1877 года, 88 лет от роду. Последний год её жизни – был наполнен воспоминаниями о тех, с кем прошла ее молодость. О них сказал Жуковский. «Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были».